Основным песенником и гитаристом, и гармонистом тоже в жизни Эдди Бэби был кудрявый и синеглазый блондин Витька Немченко. Но в сентябре за ним приехал его отец с Урала и забрал его с тюренки от бабки и деда на Урал. Эдди Бэби очень переживал, что Витька уехал. Он прожил на Тюринке всего два года, с Эдди Бэби они дружили еще меньше, но Витька внес в жизнь Эдди Бэби нечто такое, что не внесли ни Костя, кот. Никадик Кадик, ни Саня Красный, природу, песню, деревню, избу, своих деда и бабку». Весной их посадили за одну парту. После уроков они выяснили, что им по пути. Обычно Витька ездил на трамвае с Викой Козыревой, Витькой Протауровым, Сашкой Тищенко и другими тюринцами до остановки, называемой «Электросталь», а потом они шли пешком на свою тюринку. В тот день Витька пошёл с Эди Бэби, чтобы мимо дома Аси выйти к автобазе и через русское кладбище пройти на Тюрингу. Проходя мимо своего дома, Эди Бэби забросил на веранду полевую сумку-портфель и мешочек с тапочками. В восьмой средней школе, как и в других харьковских школах, полагается, войдя в школу, сменить обувь, надеть тапочки. Выше первого этажа в грязных сапогах или ботинках не пускают. Может, это и необходимо, потому что весной и осенью вокруг восьмой средней школы разливаются необъятные лужи, но ходить в лёгких тапочках унизительно для мужчины, считает Эдди. Лишая тебя каблуков и тяжёлых ботинок, необходимой тяжести на ногах, тебя как бы лишают мужественности. Избавившись от ненавистных тапочек, Эдди Бэби пошёл провожать Витьку. На кладбище уже зацвели яблони, полужидкий фруктовый сад представлял из себя кладбище. Ребята шли переговариваясь, солнце уже припекало настолько, что появились мухи, шмели, бабушки и дикие пчёлы. Эдди даже снял свою чёрную вельветовую куртку, на которую по суровым школьным правилам полагается пришивать белый воротничок и шёл в одной рубашке, распахнутой на груди. На Тюринке было тихо и очень светло. Пахло свежей зеленью и старыми деревянными домами, из труб клубились почему-то разноцветные дымы. Блекло, постельно, как на пейзажах импрессионистов, которые эди Бэби видел в больших книгах Борьки Чурилова, выглядела расположившаяся на холмах, мирная в этот послеобеденный час Тюринка. «Через несколько дней Пасха», — сказал Витька, — «Видишь, дымы разноцветные? Готовятся наши. Самогон варит». «Видишь тот розоватый дым?» — сказал Витька. «Это из груши самогон. Тетя Галя всегда из груши варит». Витька ухмыльнулся. Эдюбэби не очень себе представлял, что такое Пасха. Он знал, что на Пасху красят яйца, обязательно яйца, и ребята крашенными яйцами в школе стукаются. Каждый зажимает своё яйцо в ладони и норовит ударить по яйцу противника так, чтобы его яйцо разбилось, а твоё осталось целое. Тебе тогда достаётся его яйцо, и ты его съедаешь. Мать Эдди Бэби тоже с недавнего времени стала красить яйца. Жёлтые в луковых чешуйках. Фиолетовые в растворе марганцовки, но мать Эдди Бэби в Бога не верит. Семья у них синтетическая, как сказал, сука, классный руководитель Яков Львович, у них нет никаких корней. Яков Львович тоже не верит Бога, разве что тайно в еврейского, и то не похоже. Он слишком высокий и здоровый, чтобы верить в Бога, но о синтетической семье он сказал с осуждением. «Разве Эдди виноват, что его военного отца только семь лет назад перестали переводить из города в город, и что у них нет родственников, все погибли или умерли молодыми?» «А что такое Пасха, Вить?» – спросил Эдди смущенно. «Но «Ну, это день, когда Христос воскрес. После того, как его на кресте распяли,» – объяснил Витька. «Воскрес?» – произнес Эдди недоверчиво. «Что значит «воскрес»?» Еде знал все детали путешествия Ливингстона по Африке. Мог с закрытыми глазами связать морские узлы любой сложности, мог наверное читать бы лекции о завоевании испанцами Мексики или государства инков. Он знал, что на дело следует ходить в башмаках на резине, умел открыть почти любой замок, но о Боге Еде знал очень мало. Воскрес? Это оживился, сказал Витька. Он был мёртвым, а потом оживился. «Я не люблю Бога. Это скучно», — сказал Эдди оправдательно. «Я никогда не был в церкви». «А я люблю Пасху», — сказал Витька. «На Пасху. Тепло и всегда весело». «Ты что делаешь на Пасху?» — спросила Недди. «Ничего», — ответил Эдди растерянно. «Мы не празднуем. Мать, может, пойдет к соседям, к тетям Марусим, а отец коммунист ему нельзя. И военный. Да и все равно он в командировке». «Приходи к нам», — предложил Витька. «Бабка и дед верят в Бога. Им можно, они не коммунисты». «Будет весело». «Бабка уже новую брагу поставила». «Ты любишь бражку?» «Никогда не пробовал», — смутился Эдди.